До тех пор, пока здесь все не образумится, ему лучше переждать в другом месте. Самоец быстро повел маленький отряд к лестнице. Повсюду завывала сирена тревоги. Добравшись до лестницы, боевики начали спешно спускаться вниз. По пути им попалось четыре трупа их товарищей пиратов. Достигнув уровня швартового дока, Доваш остановился. — Сэр, в чем дело? — Погоди. Переполняющая Дэвэша ярость разрастала с каждой очередной палубой, мимо которой он проходил. Нет, он не покинет корабль, не нанеся ответный удар, и Дэвэш знал, что делать. Вернувшись на лестницу, он направился еще дальше вниз, в трюм, туда, где находились запертые помещения, превращенные в особый изолятор. Перед тем, покинуть корабль, он усложнит жизни званым гостям, клин клином вышибают. В здешних краях людоеды водились не только на острый. Пять часов двадцать две минут. Сьюзан стояла на пушке джунглей, устремив взгляд на владычицу морей. Над водой разносились отголоски выстрелов, вой сирен тревоги, штурм был в полном разгаре. Сьюзан в ужасе прижимала руки к груди. Окружающие заросли наполнились едва различимыми звуками, шелестом, мокрого листа, плеском грязи. Эскорт решил подойти ближе к своей царице, горя желанием ее защитить, но также охваченной любопытством. Ликарям тоже хотелось посмотреть на фейерверк над водами лагуны. Прямо впереди на песке лежала выдолбленная пирога, готовая быстро переправить Сьюзан на катер Райдера. Если только тот придет за ней. Сьюзан поймала себя на том, что стиснула пальцы с такой силой, что у нее... Заболели костяшки. Пожалуйста, пусть они придут за мной. Пять часов двадцать три минуты. Укутавшись в дождевик, Рокао ждал, затаившись. Он наблюдал в инфракрасный бинокль за тем, как его отряд смыкает кольцо вокруг западни. Рокао уже больше не гадал, куда пропали остальные бежавшие пленники. Несколько минут назад один из его людей заметил подозрительное движение на верхней палубе круизного лайнера. Ненадолго оторвавшись от наблюдения за главной целью, ракао отполз в сторону и сосредоточил свое внимание на корабле. И хотя ему не удалось обнаружить никакого движения на верхней палубе, он разглядел над вертолетной площадкой треплющиеся на ветру веревки, которые сперва принял за куски оборвавшейся маскировочной сети. «Нет!» Это были спускающиеся сверху тросы. Ракао мысленно вырубался. Он понял, что произошло. Брак скрытно пробрался на корабль по натянутой над лагунной сети. Ракао прожил на острове больше десяти лет. Кровабо расправляет с соперниками. Он поднялся на самую вершину пиратского братства, чья история насчитывал уже свыше столетия. Однако одного этого для его честолюбивых устремлений было мало. Ему уже недостаточно было грабить состоятельных пассажиров роскошных круизных лайнеров и продавать пленников на черном рынке рабов. Доктор Патанжали открыл ему дорогу в большой мир через организацию, уходившую корнями в вглубь веков, и в этой организации честолюбие и безжалостность ценились очень высоко. Поэтому, обнаружив, что его перехитрили, Рокао внутренне вскипел. Однако рассудок его оставался холодным. Он понял, что ничего не добьется поспешными, опрометчивыми действиями. В подтверждение тому над дверью дома Рокао в поселке на берегу были прибиты гвоздями высушенные языки его предшественников. Своего высокого положения он достиг отнюдь не безрассудством. Продолжая наблюдать за владычицей морей, Рокао приказал радисту отползти ярдов на тридцать, чтобы не услышали дикари, и связаться с кораблем, предупреждая о надвигающемся штурме. Однако, пока он ждал ответа, на лайнере загрохотали выстрелы, после чего завыл и вселенной тревоги, приостережение поступило слишком поздно. Пусть будет так. Рокао вернулся на свое место. Если внезапное нападение на лайнеры закончится неудачей, Радис даст об этом знать. В противном случае Ракао знал, куда, в конце концов, направятся победители. Главный приз находился здесь. Ракао не отрывал взгляда от своей добычи. Стоявшие на пушке джунгли ждать оставалось совсем недолго.